Катрин Исаева. «Первая любовь». Пролог. Роза. «Роза, чего ждешь? Опоздаешь в первый же день. Ну-ка, марш в школу!» «Чертанова», — прочитала я надпись на гараже. «Роза Чертанова», — повторила пересохшими губами. Я так волновалась, что без конца жевала свою щеку. Кажется, мама начала всерьез беспокоиться, что я съем себя изнутри. Зато переехали из Тюмени в Москву. «Закончишь школу, поступишь в университет. Заживем, будь здоров, вот увидишь!» «Мало кто переходит в новую школу в третьей четверти одиннадцатого класса». «Дочка, вечером поговорим. Как-никак, у меня тоже первый рабочий день. Удачи, родная!» Мама скрылась в дверях метро, а ей еще несколько секунд растерянно моргала. «Мы давно мечтали перебраться в столицу и планировали переезд сразу после моего выпускного бала, но судьба распорядилась иначе. За несколько недель до Нового года маму сократили». Решив, что это знак свыше, мы купили билеты в один конец. Несмотря на накопленные сбережения, денег хватило только на то, чтобы снять квартиру в Северном Чертаново. Сперва я немного расстроилась, но брат утверждал, что по площади этот район даже больше княжества Монако, а то обстоятельство, что мама практически сразу нашла работу администратором кафе, развеяло последние сомнения. «Чертаново так чертаново», — пробормотала я, медленно перебирая ногами в направлении к новой школе. «Сегодня ночью я не сомкнула глаз». Поэтому, повстречав на пути киоск с кофе, подошла ближе, стараясь рассмотреть цену на латте. «Сто восемьдесят рублей по акции до девяти утра. Успевай, у нас самый вкусный кофе на районе!» Протараторила заспанная продавщица, пока я подсчитывала сбережения. В кошельке лежало триста рублей. Мама просила до первой зарплаты потуже затянуть пояса. Если сейчас потрачу деньги на кофе, завтра не хватит на школьный обед. «Спасибо, на первый урок опаздываю». Я смущенно поджала губы. «Да погоди ты. Вот, держи купон. Первые пять стаканов со скидкой пятьдесят процентов. Вижу, ты новенькая в наших краях!» — подметила конопатая бариста. «Даже не знаю, как вас благодарить». «Про правила пяти рукопожатий, помнишь?» — подмигнула она. «Сегодня я помогу тебе, завтра ты мне». Я сделала несколько глотков, и отметка на шкале моего настроения стремительно поползла вверх. Девушка не обманула. Кофе в самом деле получился превосходным. Особенно радовала, что удалось купить его со скидкой. Вдруг тишину разорвал истошный мужской вопль. От испуга я выронила стаканчик на тротуар. Коричневая жидкость окрасила снежный покров, залив мои новые сапоги с Алиэкспресс. «Отпустите, сволочи!» — доносился крик откуда-то поблизости. Я резко побежала на голос, завернула за угол и застыла на месте. Несколько парней, как собаки, накинулись на одного, повалив его в сугроб. «Эй вы, оставьте его в покое, или я полицию вызову!» Слова слетели с моих губ прежде, чем я успела подумать. Неожиданно крики стихли. На меня с подозрением уставились три пары глаз. Я медленно сглотнула, озираясь по сторонам в поисках помощи, но во дворе, как назло, никого не оказалось. «Малая, у кого это голосок прорезался?» выпрямился один из нападающих, делая шаг навстречу. Я моргала, утопая в холоде льдисто-голубых глаз, прикрытых длинными ресницами. Сальзнув взглядом по его длинной худощавой фигуре, я отметила, что парень одет в кожаную куртку-косуху, синие джинсы и сбитые кроссовки. Без шапки. Слишком легко для середины января. «Я сейчас полицию вызову!» — сбивчиво повторила я, с трудом выдерживая тяжелый взгляд. Непокорный гордый блеск туманных глаз заставил мое сердце биться чаще. «Воин, ты слышал? Она сейчас полицейских позовет!» Один из хулиганов разразился громким смехом, пока худощавый брюнет продолжал медленно двигаться на меня. Ветер трепал его волосы цвета кофе. Мелкие ссадины покрывали щетинистое лицо, оно с горбинкой напоминал птичий клюв. Неожиданно он оскалился, высунув проколотый язык. Меня передернуло от омерзения. «Что за благородство в восемь утра? Ты хоть знаешь, на кого нарываешься, малая?» Я заметила мимолетное удивление на его лице. «Не вздумай ее трогать!» — выкрикнул пострадавший, лежа в сугробе с шапкой на бекрень. «А если притронусь, что будет?» Трескучий рассмеялся стервятник, поравнявшись со мной. Хищная улыбка поселилась на его растрескавшихся губах. Наши взгляды встретились. Тревожно голубые глаза против моих цвета какао. Я поморщилась, потому что в нос ударил запах дешевого одеколона. Играя с битыми костяшками пальцев, парень по слогам произнес. «Ты ничего не видела, малая. Уяснила?» а Обведя мою фигуру откровенным взглядом, он выжидающе склонил голову набок но я не могла бросить пострадавшего парня на произвол судьбы. «Наверное, это у нас семейная. Мой отец погиб, отбивая девушку от отчима алкоголика, который всадил в него нож. У меня была аллергия на всех этих гопников местного разлива, мнящих себя центром земли». «Трое на одного? Это не по-мужски?» — выговорила я еле слышно. «А как по-мужски?» Он распутно хохотнул. «Ты лучше уходи, а то они тебя...» Простонал парень на снегу, но тут же получил коленом под дых. «Отпустите его!» Мой голос сорвался на крик. «А ты бесстрашная, малая!» Облизнулся хулиган. Откуда-то поблизости послышались голоса. Из соседнего подъезда вышли люди. «Не прощаюсь!» Процедил он, высунув кончик языка с металлической сережкой. «Так, чуваки, сваливаем!» Приказал главарь банды, кивая дружкам в сторону гаражей. Скользнув по мне прощальным взглядом, он развернулся и побежал со всех ног. Наконец, я смогла подойти к пострадавшему и поправила его шапку. «Ты как?» «Спасибо!» Он горько усмехнулся, вытирая кровь с разбитой губы, а затем, пошатываясь, поднялся на ноги. «Нужно обработать!» Я указала на ссадину. «На мне все заживает, как на собаке. Да и лучше не опаздывать на первый урок, русичка-зверь!» «За что они тебя так?» Я отвела взгляд, помогая ему оттряхивать пуховик от снега. Проигнорировав мой вопрос, новый знакомый, сделанный беспечностью, поинтересовался. Как зовут мою спасительницу? Роза. Какое красивое редкое имя. А я Андрей. Парень стянул шапку, взъерошив огненно-рыжую шевелюру. Натянув шапку обратно, он тепло улыбнулся. Приятно познакомиться. С удовольствием поболтала бы еще, но мне пора в школу. Можно я тебя провожу? Конечно. Не раздумывая, согласилась я. Правда, школа уже через два дома. Так и моя тоже. Он просиял, как лампочка, и, перехватив мой рюкзак, повесил себе на плечо. Похоже, мы направляемся в одно и то же место. Предчувствие Андрея не подвело. Мы спешили не только в одну школу, но и в один класс. Наш одиннадцатый Б-класс, тот еще змеиный питомник. Парень вздохнул, открывая массивную дверь типового общеобразовательного учреждения. Правда? Сердце ёкнуло. Ага, и очень скоро ты в этом убедишься.